Ложки и миски более бывалыми. Потрясенная своим безволием, я продолжала мучить себя вопросом. Как могла так потеряться? Почему? А еще вещала летчикам в поезде «Фрунзе Ленинград», что цель жизни — усовершенствовать себя. Что-то надо было вспомнить. Да, на путстве и папы за в с ё надо бороться. Боже мой, как! Теперь и отец с важным для него убеждением, и я, не принимавшая это убеждение, оба были в тюрьме. Я оказалась голым человеком на голой земле. Все надо было начинать с азов, в с ё что знала, думала, чувствовала, дочисто с т ё р т а Детский рисунок жизни отменен давно, более поздний, недавно, желанный и тот, что наводила реальность, одинаково выглядели бредом. На некоторое время Валя, как звали мою соседку по камере, фактически ее хозяйка, заслонила собой мир». Для того, чтобы наново прорубиться к жизни, надо было пройти через н е ё и это было принципиально важным. Расстрел, дедушка Калинин помиловал, камера с м е р т н и к о все в это было равносильно заокеанской дали, скрывало суть неподдающейся пониманию валенной жизни. В быту моя соседка оказалась... Уживчивой и легкой, вслух она комментировала м о ё поведение. е в с ё молчишь, все думаешь, брось, оплоумеешь» и так далее. Сама за собой, видимо, не замечала, что тоже часами молчала. История ее была такова. Росла беспризорной. Лет с восьми г л а в а р е ш а й к и которые ее прибрали к рукам, ставили ее на стреме. Так и пошло. Подросла. Замуж вышла рано. В 16 лет родила сына. Мужа любила. Им был сам главарь. Вскоре он засыпался на одной мокрухе, его посадили. Она продолжала ходить на дела. Вскоре попалась, отсидела, вышла. Сестра воспитывала сына. Жили в т р о ё м она, сестра и сын. А сейчас снова влипла. Такой был первый срез ее рассказа о себе. Второй был глубже и страшнее. Шайка, в которую она была втянута, занималась... политическими убийствами. В город, где она жила, приезжали военные специалисты. В функцию Вали входило знакомство с намеченными к уничтожению. Она условливалась с ними, а в с т р е ч е приглашала на ужин по указанному главарем адресу Там его убивали. Документы убитого использовались в политических целях, каких она не знала. Валя искренне путала такие понятия, как шпионаж и шантаж и многое прочее. Длительное пребывание в камере смертников толкало Валю к откровенности до дна. Ей приходилось принимать участие и в процедуре убийства. Насмотревшись в валены глаза, в засевшую там беломертвенную точку, я потом узнавала убийц по глазам. Как и все встреченные затем люди этого типа, Валя тоже нуждалась в подробном пересказе главного момента. Когда начиналось описание «брызг крови», я пыталась сделать только одно — отключиться, не вникать. Но однажды мне захотелось выслушать Валину исповедь до самого конца. «Мне все одно — расстрел или десять лет», — говорила она. «Если жить хочется...» так только из-за одного, ч т о б увидеть сына Шурку. Задал он мне задачку. Задачка заключалась в следующем. Дело, за которое Валю приговорили к расстрелу, было крупное. Снятых... Было несколько, и, вопреки заведенному порядку, документы убитых находились временно у н е ё Эти документы, по ее рассказу, она сложила в шкатулку и поставила на полку в стенной шкаф. Квартира была из двух комнат. Валя с сестрой и сыном сидели и пили чай, когда позвонили в дверь. Вошло человек пять из НКВД, предъявили ордер на обыск, и тут же приступили к нему. Валя поняла конец. И, поняв, что исправить ничего нельзя, осталось сидеть за столом, даже не обернувшись, когда приступили к осмотру шкафа.